Глава 27. Таккайда, штаб гарнизона Комстара, Свободная Республика Расалхак. 2 апреля 3058 года. Регент по военным вопросам жестами предложил женщинам сесть. В комнате было светло. Яркий свет отражался от белых стен, создавал особую невесомо-праздничную обстановку, в которой особенно заметны были Усталость, отразившаяся на лице гостей, тёмные круги под глазами, их потухшие взгляды. Вот и опять мы встретились на такая, да. Пока вы отдыхали, я просмотрел подготовленный вами доклад регинд Кенниг Кобер. Это очень обстоятельный документ, исчерпывающий, описывающий всё, что случилось в отеле. Правда, он несколько мрачноват. Благодарю. Вы до конца исполнили свой долг. Судя по имеющимся сведениям, вам удалось вывести со острова Хилтон-Хит все научно-исследовательские учреждения и компьютерные архивы. Элиза пододвинула кресло, стоявшее неподалёку от обеденного стола, поместила его точно посередине широкой столешницы и чётко ответила: Я сделала всё, что мне предписывалось по инструкции. Если бы я сразу сообразила, ещё в момент учебных занятий на тренажёре в Санхерсте. Кого мы набрали для пополнения наших, понёсших большие потери частей, мы тогда и не потеряли бы Терру. Анастасиус Фокт помог Шарилар Мори при массу Комстара занять место во главе стола. Только потом сел напротив Лизы. Даже если бы мы вовремя заметили, что среди рекрутов преобладают блэкисты, нам бы не удалось предотвратить захват планеты. Мы не всемогущие. У нас просто не хватит сил, чтобы одновременно защитить Такайда и нанести упреждающий удар по вооружённому отряду слова Блейка. Последняя информация с Терры и косвенные источники подтверждают, что Блейкисты высадили на планете три полка роботов усиленного состава со всеми средствами боевой поддержки. Шарль Лармори удивлённо глянул на Оригента по военным вопросам. Откуда у них такие силы? Анастасия усвохт покивал. Я думаю, эти сведения не точные. 3 полка, не больше, не меньше. Кроме того, засланные изменники. Все они теперь окопались на Терее. Старик взял полотняную салфетку и вытёр губы. Здесь у нас в штабе прекрасный повар и продукты собственного производства: мясо, зерно, овощи. Ребята здорово преуспели в восстановлении планеты. Теперь на Такайдо производится более 80% продукции, выпускавшейся до войны. Конечно, ассортимент далеко не тот, что раньше, однако шеф-повар божится, что он сделал всё, что мог. Уверяю, это очень вкусно». Лиза кивнула, однако Шарелар Мори хмуро посмотрела на своего заместителя. Я предполагал, что мы здесь займёмся чем-то более важным, чем дегустация блюд. Верю, они будут необыкновенно вкусны, особенно после месячной диеты на межзвёздном прыгуне. Но не кажется ли вам, что пора заняться делом? Как нам вернуть терру? Вот главный вопрос сегодняшнего дня. Я согласился отложить рассмотрение этого вопроса, пока мы не отдохнём. Но сколько можно отдыхать? «Нам непременно следует сейчас же приступить к делу». Регент по военным вопросам глубоко вздохнул и прикинул, как бы помягче объяснить примасу сложившееся положение. После долгой паузы он ответил. «Если считать дискуссию делом, то считайте, мы уже вовсю работаем». «Я вас не совсем понимаю, Анастасиус». Регент по военным вопросам бросил короткий взгляд на в сторону Лизы Кенни-Кобер и, обращаясь к Шарилор, спросил. «Примас, вы ознакомились с докладом, который подготовил регент Кенни-Кобер?» «Вам же известно, что я читала его. Я оставила заметки на полях той копии, что была вам передана. Надеюсь, вы внимательно изучили их, Анастасиус?» «Да, Примас». Фохт сложил руки на краю стола, накрыл одну другой. «Примас, Доклад, представленный регентом, содержит детально разработанный план, а также перечень сил и средств, с помощью которых можно надёжно защитить планету или вновь захватить её. По её мнению, для надёжной обороны Терры потребуется не менее шести полков боевых роботов со всеми штатными средствами поддержки, артиллерийскими дивизионами, аэрокосмической авиацией, пехотой этих сил будет вполне достаточно, чтобы защитить Терро от атаки даже четырёхкратно превосходящего противника. Я считаю, что её анализ соответствует действительности. Но вы же только что заявили, что у слова Блейка на Терре только 4 полка. Они собираются призвать наёмников. Группа W и Легион восходящего солнца отказались вступать с ними в контакт. Однако не все искатели приключений столь щепетильны. Анастасиус, если мне не изменяет память, под вашим командованием находится 40 полков боевых роботов. Вам вполне по силам собрать мощный кулак, прямо с жёсткоглянного регента. Элиза в своём докладе утверждает, что бомбардировка планеты, применённая кланами при штурме планеты Залив Черепах, способна значительно расстроить оборону. Понимаю, что вы имеете в виду, покивал старик. Вы предлагаете высадить десант в поисках стероидов и использовать небесные тела для бомбардировки планеты. Спорное предложение. Я согласна, что подобные меры наихудшие из всех возможных способов возвращения Терры. Она с прежней твёрдостью смотрела на регента. В вашем отчёте о беглецах из клана Волка, которые оказались на моргисе, Сказано, что у них на вооружении стоят машины новейшей конструкции, умни-роботы. Нам следует обзавестись подобными, чтобы иметь преимущество перед блейкистами. Вряд ли Хан Кеол передаст нам эти машины. Надавите на него, Анастасиус. Регент по военным вопросам не смог сдержать улыбку. Эта мера ничего не даст, кроме возникновения еще одного конфликта. «Анастасиус, всё имеет цену!» «Примас, вы, вероятно, забыли урок, который преподнесла всем нам Минда Уотерли. Случается, что цена бывает непомерно велика». «Вы что, мне угрожаете?» «Вовсе нет, Шарелор!» Фокс взглянул на посеревшее лицо Лизы. «Простите нас, регент. Мы с примасом давно знаем друг друга, притёрлись». Так что пусть у вас не вызывают удивления некоторые резкости, которые мы можем себе позволить. Примас сама прекрасно понимает, что мы не в состоянии вернуть террору. Однако я должен выступить в роли мальчика для битья. Кого-то следует отшлёпать, иначе как можно согласиться, что в обозримом будущем террор для нас потеряно? «У меня ничего подобного и в мыслях не было», — воскликнуло море и тут же смолкло. Дверь распахнулась, и два прислужника вкатили в зал тележку, на которой были размещены супница. Оттуда тонкой струйкой выбивался ароматный пар и тарелки. Отлично пахнет, воскликнул сюргенд по военным вопросам и увлечённо принялся объяснять. Этот суп-пюре приготовлен с местными чёрными сливами. Он подождал, пока гости не попробуют блюдо, только потом сам приступил к еде. супрепахивал луком и перцем, а также имел чуть заметный лимонный привкус. Должен признаться, что на этот раз Рудольф опередил самого себя, и я такого ещё не пробовал. Фохт явно испытывал удовольствие. Возможно, я переведу его обратно на террор, сделал замечание шаре в армории. Пусть он и мне послужит. А что согласился Фохт? Он ещё молодой человек. Глядишь, и доживёт до такого дня. Прима вспормокнула губы салфеткой. Почему вы сразу не сказали, что возвращение Терры процесс долгий? В любом случае не имеет значения, сколько у них будет наёмников. У нас есть силы, чтобы разгромить их всех. Регинт по военным вопросам заметил, как на лице Лизы отразилась мгновенная растерянность. Я вовсе не имел в виду Извини, всё он перед Кени Кобер, втянуть вас в эту, так сказать, семейную ссору. Просто как эксперты, главнокомандующие наземными силами, вы можете оказаться полезной. С вашей точки зрения, какую ценность представляет Терра для Комстара? Лиза почувствовала холодок в груди. С самого начала обеда она предполагала, что добром для неё этот интим не закончится. Реальность оказалась ещё хуже, чем можно было подумать. Теперь она на собственной шкуре ощутила, что значит оказаться между жерновами сильных мира сего. Хорошо, что она сама была не в маленьком чине и имела опыт подобных встреч. Вот и теперь она выбрала единственно возможную для себя линию поведения: следует считать эту встречу испытанием, проверкой на пригодность к получению высших должностей в системе Комстара. Пусть её собеседники даже и не помышляют об этом. Отсюда следует, что её суждения должны быть гибкими, дипломатичными, однако совершенно искренними и правдивыми, и главное точными по смыслу. Нельзя допустить, чтобы её ответы можно было интерпретировать в ту или иную сторону. В данном случае подобная уклончивость недопустима, ведь речь шла о вещах, лежащих в основе существования их организации. Её мнение должно быть ясно вышестоящим руководителям, даже если они не согласны с ним. Им придётся признать, что в её словах есть резон. Им придётся попытаться переубедить её. Если же она зарабеет, начнёт действовать по принципу и вашим, и нашим, её быстро спишут со счетов. Терра это символ. К сожалению, в военном отношении эта планета не обладает ценностью. Она пожала плечами. Я вовсе не недооцениваю значение Терры как священного места для всех приверженцев Комстара. Вот и кланы решили в первую очередь захватить эту древнюю планету. Проблема вот в чём: если нам не удастся остановить их здесь на Такайде, то и на Терии у нас ничего не получится. В то время, когда кланы грозились захватить старую родину Нам приходилось принимать меры, чтобы защитить её. Пусть теперь слово Блейка возьмёт на себя эту обязанность. Шарри в арморе отложила ложку. Истинное значение Терра Ренинт не поддаётся оценке. Только потому, что Комстар владел Террой, кланы согласились использовать Такайда как место предварительной битвы. Потеря Терры означает, что кланы теперь не будут рассматривать нас как стратегически важную реальную силу. Потеря Терры имеет огромное политическое значение. Ответьте мне на такой вопрос. Не является ли потеря священной планеты поводом к разрыву перемирия? Хороший вопрос. Если Улирик ещё является Ильханом, я ответил бы на ваш законный вопрос безоговорочно нет. Если же он уже смещён с этой должности, Фухт понимающе кивнул. Всё равно, нет. Но уже в значительной степени из-за причин, связанных с внутренней жизнью сообщества кланов. Вершиной их системы является каста воинов. Я подозреваю, что на Миндо Оттерле они смотрели как на представителя более низкой социальной прослойки, что-то вроде купчихи. Однако перемирие было заключено со мной, как с руководителем одного из воинств. Вот почему они придерживаются его, несмотря на то, что Минда изменила и откололась. Соглашение между воинами нельзя разорвать просто так, тем более из-за попыток низших каст подвести под него Мину». Лиза внимательно слушала его. Значит, вы считаете, спросила она, что до той поры пока гвардия Комстара представляет из себя реальную силу, они будут соблюдать перемирие? Точно. Но только пока они видят в нас достойных противников. Подобное отношение вытекает из краеугольного камня их морали. Уважение достойны только равные. Слабые должны быть разгромлены в любом случае. Действительно, потеря Терры может привести к изменениям в отношении Комстару как к достойной силе. Дело в том, что в таких случаях кланы всегда пытаются сами проверить соперников на прочность. Однако наших войск на линии перемирия нет. С нами нельзя схватиться в открытом бою. Если же они рискнут и атакуют нас на одном из наших миров, а мы достойно ответим им на вызов, Это убедит их в куда большей степени, чем любые переговоры или захват Терра. Вот в чём корень проблема. Теперь шари у Аркивнуга. Возможно, нам самим следует организовать набег через линию перемирия. Вы могли бы пощупать волков. Их нынешняя слабость может гарантировать успех. В таких делах никто и ничто не может гарантировать успех, кроме собственной предусмотрительности. и способности сыграть на противоречиях в стане врага. Лиза моргнула. «Вы имеете в виду, что мы должны убедить кланы в своей силе посредством нанесения удара по их самому слабому роду?» «Правильно. И если тот род, на который мы нападем, сумеет разгромить наши войска, тогда всем станет ясно, что мы просто блефуем». Анастасиус Фохт погрузил ложку в суп и с удовольствием отведал его. «Нам следует поискать выход в этом направлении, но в таких обстоятельствах мы не имеем права на ошибку». «Что же вы предлагаете? Сидеть и ждать у моря погоды?» — резко спросила Шарелор. «Ни в коем случае», — регент по военным вопросам неожиданно улыбнулся и покивал. «Мы займемся самым трудным для любого солдата делом. Нам придётся затаиться и терпеливо ждать, пока не наступит срок, когда мы обязаны будем ударить.